169. Апрель 6. -е. Усиливается все. Каждый получает по сущности свои и в соответствии. Даже цветок придорожный. Законцу измеряет точно. Ошибок не бывает. Стоки, страж, карма. Насыщаю вас сознанием величия момента. Явно сложность времени — Явлены сроки, явлено исполнение древних пророчеств. Над лоханкой мира лучи света явлен лик мой. Ждущий и ответствующий, радуйтесь великому пришествию. И ты, мой возлюбленный, наполни сердце твое владыкой. Утверди его всею силою твоего духа. Открой сердце для беспредельного познавания и восхождения, непрерываемого ничем. Неизменным, неуклонным и ритмичным, как движение солнца, да будет явление твоего пути. Идем по вершинам, усмотрено подножие. Я, твой владыка, утверждаю тебя в красоте твоего подвига и неповторяемости узора твоего духа. Жемчужиной света гори в мировом пространстве Поверх всех приходящих и временных условий жизни На каком бы плане или в какой бы сфере она ни проявлялась Будь и стань беспредельным в сознании твоем Воистину победителем мира, материальных, условных ограничений Гори светом дальней звезды, являющейся породителем твоей сознательной сущности Мы лишь гости на этой планете, путники мгновенные. Тот мир, мир света и жизни, но жизни не от мира сего. В беспредельных пространствах света, обитель и родина духа. Воистину от света мы, и в свете едином пребываем и ныне, и вовеки. А любовь моя, Тебя озаряющая, — это дар мой сыну моему так и прибудешь в любви моей, и ею победишь мир. Могучий пламень любви и огонь, и свет мира, что превыше его? Им творится все сущее, и им побеждается все. Это вечный, неиссякаемый источник жизни и движения. И ты люби своего владыку могучий, пламенной, великой любовью. Не изменяй, владыка, и всегда с тобой всегда. Пойми это, пойми, как свет мой, как мысль моя бьется и трепещет и пульсирует в сущности твоей каждым биением твоего сердца. Я и ты тайна. В океане беспредельности, в океане вневременной пространственной жизни ты и я навеки воедино. Воином побеждающим утвердил тебя в сердце моем и дал огонь жизни. Сознанием, слитым неразрывно с моим, пройдешь тисненной жизни, и светильником твоего духа будешь освещать путь, идущим за тобой во множестве. Будь готов к великим деяниям духа. Подвиг — это выражение твоей жизни. Грань, великая грань выявления твоего духа. Моя рука с тобою во всех делах твоих духа. Поддержи каждого приходящего к тебе, а близких в особенности нашей силы хватит на всех мы датели хлеба жизни пять хлебов и пять тысяч един хлеб и миллионы пространство в нем решение всего в нем жизнь и распределение лучей света хлеба жизнь жизнь пространства открывает все свои тайны и величия тому кто выходит в океан пространственной жизни в океан пространственного величия велик путь Велик свет, велик владыка, мой, ответствуй призыву моего духа всей глубиной, всей сокровенной сущностью твоей, звучи именем твоего владыки и являй лик мой.